Глава 54. Илья, веря и не веря в сказанное, в тот же день начал поиски. С женой он поругался. Вернее, она сама на что-то обиделась и ушла к родителям, пообещав, что после развода оставит его без штанов. А что обещать? Фирму тесть на жену оформил. Только и всего у него капитала, что купил себе квартиру и машину, поэтому откладывать не было смысла. Нашёл перчатки хозяйственные в кладовке и принялся осматривать и ощупывать диван. И так и нашёл узелочек небольшой, прямо за ножкой затолкали у стены. Илья сам двигал диван, поцарапал пол, но ему было всё равно. Он сидел потом на полу и рассматривал эти монетки по 5 и 10 копеек, которые сейчас и не принимал никто в магазине. Откуда же дружбанта набрал их? Неожиданно раздался телефонный звонок. А, лёгок напомене. Илья снял перчатку и ответил на звонок. Илюха, я тут мимо проезжаю, хочу заехать. У тебя напряг с деньгами? Я тебе помочь хочу. Сергуня, как раз, кстати, я спущусь к тебе, а то у меня бардак в квартире. Жанна ушла к маме, ответил весело мужчина, быстренько нашёл новенький пакетик и сложил туда узелок. Сам почистил брюки, а то искать начал прямо в них. Еще раз перечитал слова на салфетке и спустился вниз. Там уже поджидал его самый лучший друг, как он считал. Илья попросил подставить ладони, ничего не подозревающему Сергею, и вывалил туда узелок из пакета со словами заговора. «Денег мне твоих больше не нужно, подавись!» С этими словами он развернулся к двери и, не слушая гадости от бывшего друга, зашел в подъезд. Через неделю вернулась жена. Оказывается, она соскучилась. Позвонил тесть, попросил прощения за свою экстрактивную дочь, а там и долги отдали, и тендер выиграл, и жизнь наладилась. А вот у друга пошло всё по наклонной. Николай Львович был очень доволен тем, что Зоя всё-таки снова помогла жене. Он ни разу её не попросил об этом, хотя Инна столько раз просила его. То, что Зоя сама сделала это, было очень ценно. Он сразу заметил, что у Зои обручальное кольцо, но раз она не хотела об этом говорить, он деликатно не спрашивал. Но заметили сотрудники, и они хотели узнать, так ли это и кто её муж. "На да какая свадьба? Мы посидели в ресторане после росписи и всё. Какая из меня невеста?" отшучивалась она. "Даже торт не выставите?" Так, просто мы не отстанем. Наша Зоя Николаевна замуж вышла и молчит, голдели они весело. Торт будет. Вот в понедельник последний из отпуска выйдут, тогда, согласилась она. А муж кто? Откуда он? Москвич? Девчонки обсели Зою и расспрашивали. Был москвич, сейчас приезжий. У него свой дом есть, я там на выходных отдыхаю. Зоя пыталась не обманывать, но и всё рассказать она не могла. Хорошо отдыхаете в частном доме. Загорели отлично, позавидовала Галя, которая в отпуск поехала на Селигер, и её там покусали комары знатно. А у меня там и грядки небольшие есть, совсем чуть-чуть, чтобы в удовольствие, похвалилась Зоя. Сотрудники попросили показать фото мужа, но у Зои её не было. Да не зачем магистру фотографироваться и селфи свои на фоне соборов или моря выставлять в соцсетях. Пятница закончилась весело. Зоя поспешила домой. Завтра с утра она будет у мужа, а потом они будут ночевать здесь, а потом целую неделю опять по Скайпу. На встречу ей шёл мужчина. Присмотревшись к нему, она узнала Володю, который уехал преподавать во Францию русский язык. Он сразу узнал её и очень обрадовался. Пригласил посидеть в кафе, отметить их встречу. В кафе Зоя заказала свежевыжатый сок, от спиртного отказалась наотрез, хотя Володя предлагал хоть один бокальчик. Я не пью спиртного, Володя. Рассказывай, как ты? Где ты сейчас? Я приехал домой на каникулы, оформил наследство, заказал отцу памятник. В начале сентября еду снова. У меня контракт на 3 года был, так что нужно ещё работать. Зоя, а ты что, замуж вышла? Ты же говорила, что нельзя тебе замуж. Обманывала, да? Володя, не обманывала я никого. Замуж вышла за такого, как сама. Встречаемся раз в неделю у меня, раз в неделю у него. Через 2 года будем жить вместе. Володя, хочешь, я расскажу, что тебя ждёт в будущем? Хочу, сразу согласился он. Володя, есть риск, что тебя могут обмануть аферисты с квартирой, поэтому оформий какой-то запрет, чтобы её не продали по подложной доверенности. Проконсультируйся у нотариуса, пока не уехал. Свою женщину ты встретишь во Франции, но она русская будет. Ты там со многими знакомиться будешь, да и так знакомишься постоянно. Запомни, твоя женщина будет иметь шрам в виде полумесяца на запястье. Вот как увидишь такой знак это твоя женщина. Ты же часто дамам ручку целуешь. Вот и увидишь. Спасибо, Зоя, за всё. Жаль, не судьба нам быть вместе. Я постоянно тебя вспоминал, вздохнул мужчина. Ой, Володя, Так тебе некогда было вспоминать. Дон Жуан, ты такой!» Засмеялась Зоя. А Володя в ответ улыбнулся и развел руками. Дескать, что есть, то есть. Ты к нотариусу не забудь, а то возвращаться некогда будет. Точно тебе говорю. Да я завтра же найду, кто по субботам работает и проконсультируюсь. Квартиру терять не хочу. Они еще поговорили о том, о сём, и Зоя попрощалась. «Я теперь замужняя дама». Мне не гоже с чужими мужчинами в кафе сидеть, полушутя, полусерьёзно сказала она и начала прощаться. Дома её ждали хранители. Зоя пришла домой на час позже, но не предупредила никого, что задержится, поэтому дом и немного пошумел. Додала свои 5 копеек и лилит. Всё, всё, я поняла. Но как бы я сообщила, что встретила старого знакомого и выпила с ним сока, оправдывалась Зоя. Когда тебе что-то нужно, так ты знаешь, как меня вызвать, а тут элементарно предупредила бы, что задержишься, бурчал дом. Надеюсь, вы мужи не сообщали, что я задержалась, встревожилась Зоя. Да вот хотели только что сообщить уже. Ты пришла, помешала, начал успокаиваться дом. А Зоя дала слово, что будет предупреждать, если придётся задержаться надолго. Утром она отправилась на свежий воздух, как она называла дом Владимира. В августе стояла жара, было много пыли в воздухе, и хоть одни сутки в неделю побывать там было здорово. "Давай я буду тебя обучать тому, чему ты не могла научиться у хранителя моей личной магии. Скользить тенью это у нас передаётся из поколения в поколение, и быть невидимым, но, пожалуй, невидимость попробуем с тобой освоить", предложил ей Владимир.